на заброшенной станции без оружия, еды и документов. — На Павелецкой? Товарищ Русаков удивленно посмотрел на него. — Конечно живут! — Почему тогда застав нет? — упорствовал Артём. — Так это же Павелецкая! — встрял Бонзай. Причем название станции он произнес со значением по слогам. — Кто же её тронет? Артём понял. Что прав был тот древний мудрец, который, умирая, заявил, что знает только то, что ничего не знает. Все не говорили о неприкосновенности Павелецкой, как о чем-то, не требующем объяснений и понятном каждому. «Не в курсе, что ли?» – не поверил Бонзай. «Погоди, сейчас сам все увидишь!» Павелецкая поразила воображение Артёма с первого взгляда. Потолки здесь были такими высокими,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 таял в неимоверно далекой мгле и не верилось, что там он обрывается. Казалось, что свет пламени, лижущего такие же грандиозные мраморные опоры через сотни и тысячи шагов отсюда, просто не может пробиться через густой, почти осязаемый мрак. Эта станция некогда была верно жилищем Циклопа, и поэтому здесь все было такое гигантское.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 пока Фёдор не прогнал его. «Всё, товарищ Артём, здесь наши пути расходятся!» Прервал размышления Артёма командир. «Мы с товарищами посовещались и решили сделать тебе небольшой подарок. Держи!» И протянул Артёму автомат. Наверное, один из снятых с убитых конвоиров. «И вот ещё!» В его руке лежал фонарь, которым освещал себе дорогу усатый фашист в чёрном мундире. Это все трофейное, так что бери смело. Это твое по праву. Мы бы остались здесь еще, но задерживаться нельзя. Кто знает, докуда фашистская гнида решит за нами гнаться. А за Павелицкую они точно не посмеют сунуться. Несмотря на новообретенную твердость и решимость, сердце у Артема неприятно потянуло, когда Бонзай жал ему руку, желая удачи. Максим хлопнул дружески по плечу, А бородатый дядя Фёдор сунул ему недопитую бутыль своего зелья, не зная, что бы ещё подарить. «Давай, парень, встретимся ещё. Живы будем, не помрём». Товарищ Русаков тряхнул его за руку. Его красивое мужественное лицо посерьезнело. «Товарищ Артём, на прощание хочу сказать тебе ещё две вещи. Во-первых, верь в свою звезду».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 стоявших на втором пути и уходивших в тоннель. В зале была видна только небольшая часть состава. Почему Артём и не заметил его сразу? Торговцы всякой всячиной, какие-то мастерские, всего этого здесь имелось вдоволь. Но ни одной палатки, ни даже просто ширмы, за которой можно было бы переночевать. Валялись только на картонных подстилках немногочисленные нищие и бомжи.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 Посреди широкой платформы, двумя прямоугольными проемами, уходящими в глубину, открывался переход на кольцо к Ганде. Но здесь не было ни ганзейских пограничников, ни пропускного пункта, как на проспекте Мира. А ведь говорил же кто-то Артему, что Ган задержит в железном кулаке всесмежные станции. Нет, тут явно творилось что-то странное.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 выглядели совсем отталкивающе, к ним не хотелось даже приближаться. Он решил попытать счастье у костерка, мерцавшего в противоположном конце зала. Уже издалека стало все ясно, что это не сборище бродяг,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 и по незнанию пропустил закрытие ворот, и спросил, нельзя ли ему передохнуть здесь с дозорными. «Передохнуть?» насмешливо переспросил ближайший к нему взлохмаченный темноволосый мужчина с крупным мясистым носом, невысокий, но казавшийся очень сильным. «Тут, юноша, отдыхать не придется, если до утра дотянете, будет хорошо!»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 отсыревший потолок, с которого огромными кусками отваливалась штукатурка, а дальше... дальше ничего не было видно. Все сразу стало на свои места. По какой-то причине здесь не было обычного металлического заслона, отрезавшего станцию от поверхности. Ни на платформе, ни наверху. Павелецкая сообщалась с внешним миром напрямую.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 и заставляя разлагаться заживо тела. Их поспешно съедала лучевая болезнь. Но все еще, видимо, было не все. Иначе как объяснить то, что вся станция вымирала после 8 часов вечера, а темноволосый дежурный у костра сказал, что и до утра здесь дожить. Большое дело. Поколебавшись, Артем приблизился к человеку, сидящему в будке.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 «Присаживайся», указал он Артему на ближайший мешок. «Они там, понимаешь, веселятся, оставили меня здесь одного скучать. Дай хоть с тобой поболтаю. Кто это тебя так, классно оформил?» Завязался разговор. «Не можем, понимаешь, ничего мало-мальски приличного смастерить.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 как белый луч облизал все три экскалатора, прошелся по потолку и стенам, и, наконец, умиротворенно погас. «Там, наверху!», ткнул пальцем в потолок дежурный, понизив голос. «Павелецкий вокзал, по крайней мере, когда-то стоял, в Богом проклятое место, уж не знаю».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 Даже мужики наши и сами это понимали. Отступили к поезду, засели там и несколько тварей положили. Ну и сами, осталось их в живых всего двое из десяти. Один приезжий ушел к Новокузнецкой, пополз. Его утром выследить хотели.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 Если мы бы здесь не держали оборону, они бы отсюда по всей ветке расползлись. Нет, на нас никто руки не поднимет. Ганзавод и да Переход почти весь нам отдала в самом-самом конце их блокпост. Оружие подкидывают, только чтобы мы их прикрывали. Любят они чужими руками. жар загребать, я тебе скажу. Как тебе звать, говоришь? А, а я Марк. Погоди-ка, Артём. Что-то там же буршит. И торопливо снова включил прожектор. Нет, послышалось, наверное. Неуверенно сказал он через минуту. Артёма по капли наполняло тягостное ощущение опасности. Как и Марк,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 Вон тот угол, где такая большая трещина, только резко. И словно пригвожденное к месту лучом, где-то далеко, дальше середины экскалатора, что-то большое костлявое замерло на мгновение, а потом вдруг ринулось вниз.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 Прицел напоминал формой паутинку, а патроны вползали внутрь масляно-блестявшей лентой. «Вон он, около десятой!» Нашарил лучом приезжего хритный худой мужик, подсевший к Марку. «Дай бинокль, лёха «Десятая, правый ряд!» «Есть!» «Все, милый, приехали!» «Теперь сиди спокойно!»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 Кажись на крыле, определил хриплый. Ну-ка, посвети еще. Вон лежит. Готов, зараза. Но сверху еще долго, не меньше часа, доносились тяжелые, почти человеческие стоны, от которых Артёму становилось не по себе. Когда он предложил допить приезжего, чтобы тот не мучился, Ему ответили, «Хочешь, сбегай да бей, у нас тут пацан не тир, каждый патрон на счету». Марка сменили, и они с Артёмом отправились к костру. Марк прикурил от огня самокрутку и задумался о чём-то. А Артём стал прислушиваться к общему разговору. «Вот Лёха вчера про Кришнаитов рассказывал».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 Одной линией, как дети рисуют. Ну, думаю, может, красным попал. Потом башкой вертел, не похоже. Меня к этому котловану подвели, а там веревка вниз спускается. Говорят, лезь по веревке. И калашом подталкивает. Я туда глянул, а там народу куча на дне. С ломами и лопатами. Яму эту углубляют. Землю на лебедке вытаскивают.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 Какая в метро зона Если здесь даже ментов нет Я говорю им Высоты боюсь Рухну сейчас Прямо этим на башку Пользовать меня будет немного Они посовещались И поставили меня на землю Которая снизу поступает На вагонетки грузить Наручники Падлы на деле На ноги цепи какие то Вот и грузи Но я все никак понять не мог Чем они занимаются Работенка прямо скажем Не из простых Я то что Повел он аршинными плечами Там послабее были Так кто на землю валился Бритые поднимали И волокли куда то к лестницам Я потом мимо проходил один раз Смотрю у них там типа Чурбан такой Как на красной площади раньше стоял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 Знаешь кто? Сатанисты, понял Они значит решили, что конец света уже наступил И метро это ворота в ад И что-то он там про круги говорил А я уже не помню Врата! Поправил его пулеметчик Ну метро Это врата в ад А сам ад лежит немного глубже И дьявол значит их там ждет «Надо только до него добраться. Вот и роют. С тех пор четыре года прошло. Может, уже докопались. А где это?» – спросил пулеметчик. «Не знаю. Вот ей-богу, не знаю. Я ведь оттуда как выбрался, меня в вагонетку кинули, пока охрана не смотрела, и с грунтом присыпали. Долго я куда-то катился, потом высыпали с высоты».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 Где это? Потом заговорили о том, что по слухам на площади Ильича на Римской какая-то эпидемия и много народу перемерло. Но Артём пропустил все мимо ушей. Мысль, что метро это преддверие ада или может даже первый его круг, загипнотизировала его. И пред глазами возникла невероятная картина.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 Ее бесперестанно атакуют какие-то чудовищные создания с поверхности, а они в одиночку сдерживают натиск. И если Павелицкая дрогнет, то эти монстры распространятся по всей линии. Выходило, что роль ВДНХ вовсе не так исключительно, как ему представлялось раньше. Кто знает, сколько еще таких станций в метро, каждая из которых прикрывает свое направление, сражаясь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 Но тут вмешался ещё какой-то жилистый тип, лица которого было не разглядеть, и сказал, что Калужских вообще выбили с Китай-города, и теперь его контролирует новая группировка, о которой раньше никто не слышал. Хриплый горячо заспорил с ним, а Артёма стал клонить в сон. На этот раз ему не снилось совсем ничего, и спал он так крепко, что даже когда раздался тревожный свист,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 попозже начнется вообще-то самое но вечером когда выход на станцию перекрывают и людям большезаняться нечем но может днем будет квалифицированный забег нет ты правда ничего не слышал об этом да у нас тут крысиная бега тотализатор мы его и поромом называем но же я думал все знают,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 Дмитрий Глуховский, глава 10, но пасаран, часть вторая. «Я, наверное, не смогу здесь остаться до вечера», сказал Артём. «Мне надо идти к полянке». «Да ведь это тебе через Ганзу», заметил Марк, прищурившись.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 Поставь, если хочешь, лично против него. Но ведь мне и ставить нечего, возразил Артём. Поставь себя в качестве прислуги. Хочешь, я тебя поставлю? Глаза Марка азартно сверкнули. Если выиграем, получишь визу. Проиграем, попадешь туда все равно. Там уж правда от тебя будет зависеть, как выкрутишься. Вариант? Вариант. А ему этот план совсем не понравился. Продавать себя в рабство и тем более проигрывать себя на крысином тотализаторе было как-то обидно. Он решил попробовать пробиться на Ганзу иначе. Несколько часов он вертелся около серьезных пограничников в сером пятнистом обмундировании. Они были одеты точно так же, как и те, на проспекте Мира. Пытался заговаривать с ними, но те отказывались отвечать. После того, как один из них презрительно назвал его одноглазым, это было несправедливо, потому что левый глаз уже начал открываться, хотя все еще чертовски болел и порекомендовал проваливать. Артём бросил, наконец, бесплодные старания и начал искать тех самых темных и подозрительных личностей на станции. Торговцев оружием, дурью, всех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 Но эти двое явно были вне конкуренции. К стартовой позиции подходили важные хозяева крыс, неся своих питомцев в маленьких клетках. Начальника Павелецкой кольцевой видно не было. И Марк тоже как сквозь землю провалился. Артём испугался даже, что тот сегодня опять стоит в дозоре и не придёт. Но тогда как же он собирался играть?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 широко расставив ноги и положив ладони на короткий черный автомат, висевший у него на груди. Такому солидному человеку не то что предлагать пари, но и просто приближаться к нему было боязно. И тут Артём увидел, как к этим почтенным людям запросто подходит неряшливый одетый Марк, причесывая давно немытую голову и начинает что-то втолковывать судье.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 уши так крыта. Радостно возвестил тот, потирая руки. На вопрос, что конкретно он имеет в виду, Марк пояснил, что только что навязал старику начальнику личная пари против пирата, утверждая, что его новая крыса обгонит фаворита в первом же забеге. Пришлось поставить на кон Артёма, сообщил Марк.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 «Конечно!» – заверил его Марк. «Просто зверь! Она этого пирата на куски порвет! Знаешь, как она от меня сегодня удирала?» «Еле поймал! Чуть не до Новокузнецкой за ней гнался!» «А как ее зовут?» «Как зовут? Действительно, как же ее зовут?» «Ну, скажем, Ракета!» – предположил Марк. «Ракета?» – грозно звучит.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 И вообще, ты знаешь, я ведь давно уже хотел иметь свою крысу. На чужих ставил, они проигрывали. И я думал тогда, ничего, наступит день, и у меня будет своя. И уже она-то принесет мне удачу. Но все никак не решался. Да это и не так просто. Надо получить разрешение судьи, а это такая тяговотина. Вся жизнь пройдет, какой-нибудь приезжий меня сожрет или сам помру, а собственной крысы у меня так и не будет. А потом ты мне попался, я подумал, вот оно, сейчас или никогда. Если ты сейчас не рискнешь, — сказал я себе, — значит так и будешь всегда ставить на чужих крыс. И решил, если уж играть так по-крупному, мне конечно хочется тебе помочь.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 как в потрёпанной книжке про какую-то войну русских с кем-то ещё, которая лежала в библиотеке на ВДНХ. Через пару минут первые крысы добрались до финиша. Выиграл пират. На втором месте оказалось нечто неразборчивое. Пушок пришёл третьим. Артём бросил взгляд на судейский столик. Усатый старик, потирая той же тряпочкой, который до этого чистил стёкла очков,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 с остывшими солдатами почетного караула, стоял застекленный столик, и когда Артёма проводили мимо, он специально задержался, чтобы полюбопытствовать, что же за святыни лежат под стеклом. Там, на красном бархате, любовно подсвеченные крошечными лампочками, покоились две книги. Первая — превосходно сохранившееся солидное издание в черной обложке тесненная золотом надпись, над которой гласила «Адам Смит. Богатство народов». Вторая, изрядно зачитанная книжонка, в правой и заклеенной узкими бумажными полосками тонкой обложки, на которой жирными буквами значилось «Дейл Карнеги. Как перестать беспокоиться и начать жить». Ни о том, ни о другом авторе Артём никогда ничего не слышал. поэтому гораздо больше его занимал вопрос, не остатками ли этого самого бархата начальник станции оббил клетку своей любимой крысы. Один путь был свободен, и по нему время от времени проезжали груженные ящиками дрезины, в основном ручные, но продымило раз и моторизированная, задержавшись на минуту на станции, прежде чем отправиться дальше.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 за которыми сидели делового вида люди, а на табличке, прикрученной над дверьми, было выгравировано «Центральный офис». Эта станция произвела на Артёма несгладимое впечатление. Нет, она не поразила его, как первая Павелецкая. Здесь не было и следа того таинственного, мрачноватого великолепия, напоминания выродившимся потомкам,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 Чем раньше начнёшь карьеру, тем дальше продвинешься. А люди зрелые не боялись, что как только их руки потеряют силу, их вышвырнут в туннели на съедение крысам. Теперь становилось понятно, почему Ганза пропускала чужаков на свои станции так мало и неохотно. Количество места в раю ограничено. И только в ад вход всем открыт. Вот наконец... И эмигрировал. Довольно осматриваясь, по сторонам радовался Марк. В конце платформы, в стеклянной кабинке, с надписью «Дежурный», сидел еще один пограничник. Рядом стоял небольшой крашеный, в белокрасную полоску шлагбаум. Когда следовавшие мимо дрезины подъезжали к нему, почтительно замирая, пограничник с важным видом выходил из кабинки,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 и уходили в сторону коридоры служебных помещений и ознакомились с хозяйством. Тоскливый желтоватый кафель, выгребные ямы, увенчанные настоящими унитазными стульчиками, невыразимо грязные спецовки, оббросшие чем-то жутким, совковые лопаты, тачка с одним колесом, выделывающим дикие восьмерки, вагонетка, которую следовало нагружать и отгонять к ближайшей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 чем они тебя увидят. Первый день этой однообразной работы тянулся так медленно, что артём решил, им дали бесконечную смену, и они будут выгребать, кидать, катить, и снова выгребать, снова катить, опорожнять.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 по разрушению прекрасного и полезного, создающим взамен зловонное и никчёмное. Артём был озлоблен на людей и чувствовал к ним не меньшее отвращение, чем они к нему. Марк стоически терпел и время от времени подбадривал Артёма высказываниями вроде «Ничего, ничего, мне раньше говорили, что в эмиграции всегда поначалу трудно».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 отстранился от его жизни, сжался, втянул в себя ниточки чувств и ощущений и закуплился где-то в уголке сознания. Артём продолжал работать механически. Движения его отточились до автоматизма. Надо было только выгребать, кидать, катить, снова выгребать, снова катить, опорожнять, возвращаться обратно быстрее, чтобы снова выгребать. Сны потеряли осмысленность, и в них он, как и наяву, бесконечно бежал, выгребал, толкал, толкал, выгребал и бежал. К вечеру пятого дня Артём налетел вместе с тачкой на валявшуюся на полу лопату и опрокинул содержимое. А потом еще и упал туда же сам, когда он поднялся медленно с пола, что-то вдруг щелкнуло у него в голове, и вместо того, чтобы бежать за ведром и тряпкой, он неторопливо направился ко входу в тоннель. Он сам ощущал сейчас себя настолько мерзким, настолько отвратительным, что его аура должна была оттолкнуть от него любого. И именно в этот момент, по невероятному стечению обстоятельств, неизменно торчавший в конце его обычной дороги охранник,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 Но ему показалось, что если сейчас он хотя бы попробует осмыслить произошедшее, препарировать чудо-холодным скальпелем рацио, магия сразу же рассеется и в спину немедленно ударить луч прожектора с патрульной грязины. В конце туннеля показался свет. Он замедлил шаг и через минуту вступил на Добрынинскую. Пограничник удовлетворился. Сантехника вызывали? и поскорее пропустил его мимо, разгоняя воздух вокруг себя ладонью и прижав вторую руку ко рту. Дальше надо было идти вперед, уходить скорее с территории Ганзы, пока не опомнилось наконец охрана, пока не застучали за спиной окованные сапоги, не загремели предупредительные выстрелы в воздух. А потом, скорее, ни на кого не глядя, опустив глаза в пол, и кожей ощущая то омерзение, которое окружающие испытывали к нему, создавая вокруг себя вакуум, через какую густую толпу он бы не пробирался. Артем шагал к пограничному посту. Что говорить теперь? Опять вопросы, опять требования предъявить паспорт. Что ему отвечать? Голова Артёма была опущена так низко, что подбородок упирался в грудь.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 «Какие еще детки! Совсем оборзил!» Рассверепел невидимый пограничник. «Попов! Ломака! Ко мне! Выбросить эту мразь отсюда!» Ни Попов, ни Ломака не жалели марать об Артеме руки, поэтому его просто вытолкали в спину стволами автоматов. Вслед летела раздраженная брань старшего. Для Артева она звучала, как небесная музыка.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 А потом эта мысль расплылась и исчезла. Когда он проснулся, его охватила непонятная тревога. И сначала он всё не мог сообразить, что произошло. Только потом он начал вспоминать кусочки сна, составлять из этих осколков мозаику, но осколки никак не держались вместе, расползались. Не хватало клея, который бы соединил их воедино. Этим клеем была какая-то мысль, которая пришла ему во сне. Она была стержнем, сердцевиной видения. Она придавала ему значение. Без нее это была бы просто груда рваной холстины. С ней прекрасная картина, полная волшебного смысла, открывающая бескрайние горизонты. И этой мысли он не помнил. Артём грыз кулаки.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 «Так позволь мне отвезти тебя, в староживую башню, о возлюбленный брат мой!» Пропел он и, цепко ухватив Артёма за руку, повлек его за собой.